Эпилог. «В какой момент я сошла с ума? Позволяй тебе подобное! позволяя себе подобное!» «Ну разве это не отличный способ развеяться?» — улыбнулась Серафима. Проходящий мимо них загорелый мужчина помахал ей, затем окунаясь в шумевшее неподалеку море. Устраиваясь удобнее в шезлонге, ведьма отпила коктейль из яркого бокала и поправила широкополую шляпу. Серафима пошевелила пальцами ног и повернулась к своей собеседнице. «Это, несомненно, сумасшествие!» Едва слышно пробормотала Юстиана, пытаясь прикрыть белоснежные бикини лёгким Парео. Но все её попытки были тщетны, поскольку порыв почти горячего ветра унёс цветной кусочек ткани, оставляя беззащитный. «Это вообще-то мои похороны!» заявила Серафима, продолжая попивать коктейль и нежесть на солнце. Старшая сестра так опрометчиво поддалась чувствам, обещая исполнить ее просьбу, что грех было не воспользоваться. Радуясь своей маленькой мести, Серафима потянула ведьму в Испанию отметить начало новой жизни. Где-то там, за морем, небольшое, выбранное ею лично надгробие, сообщало, что теперь она, Серафима Великая, была в лучшем мире. «О да!» Глядя на очередного загорелого смертного, выходящего из моря, ведьма мысленно согласилась с собой. Она была в лучшем мире. «Кажется, это ваше!» Раздался рядом глубокий голос. Юстиана резко повернула голову, натыкаясь взглядом на бронзовый пресс. Вода стекала по обнаженному торсу мужчины, впитываясь в черные плавки. Ведьма сглотнула ком, подступивший к горлу, и приняла с его рук Парео, немедленно укрываясь им, словно это могло бы ей помочь. «Благодарю», — кинула она незнакомцу и принялась усиленно смотреть на синюю полосу моря. Он усмехнулся и присел рядом на песок, искоса поглядывая на нахмуренную ведьму. «Вы не собираетесь уходить?» — ломким голосом спросила Юстиана, едва сдерживаясь, чтобы не пустить в ход силу которая скорее понадобилась бы для того, чтобы заклинить ее шею и не позволить вновь разглядывать этот чертов торс. «Не собираюсь», — просто ответил мужчина. «Что?» — ахнула Ястиана, не выдерживая и поворачиваясь к нахалу. Серый взгляд, казалось, потешался над нею, внимательно изучая лицо. «Кому-то же нужно следить за вашей добродетелью, когда ветер снова на нее покусится». Усмехнулся он, ловко подхватывая Парео, когда оно совершенно бесстыдно сорвалось с ее тела, вновь пытаясь улететь прочь. Юстиана решилась искать помощи у своей спутницы, но, оборачиваясь, поняла, что ее предали, оставляя наедине с незнакомцем. «Серафима!» Ведьма поджала губы и снова глянула на неожиданного стража, державшего ее Парео. Он только открыто усмехнулся, и подмигнул ей, заставляя краснеть, возможно, впервые за последние несколько сотен лет. Она сидела на нагретом солнцем камне, окуная босые ноги в теплое море, блестевшее до горизонта. Его мерный шум успокаивал, обещая погожий день. Конечно же, разве могли быть на небе тучи, когда сам повелитель морей и океанов был счастлив? Лёгкий подол длинного белого платья коснулся воды, когда девушка встала на ноги с камня. Ветер подхватил ее распущенные волосы, играя золотистыми прядями. Лиза обернулась, слыша шаги Рикардо. Босой, в простой белой рубашке и подвернутых джинсах, хоть вода все равно вымочила их, он приблизился к ведьме. И, как всегда, улыбка тронула ее губы, стоило увидеть любимого. «Ты задержался?» Беззвучно произнесла Лиза, подходя к нему еще ближе. «Я спешил, как только мог», — Так же молча ответил Рикардо. Он поднял руку, в которой Лиза заметила небольшой венок из белых лилий, так походивший на тот, что когда-то видела во сне. Вот только сейчас не страшилось того, что теплое море, ласкавшее их босые ноги, могло бы навредить ей или своему сыну. Рикардо осторожно опустил венок на ее голову, и видимо ощутила легкий аромат свежих цветов. Она приподнялась на цыпочки и обвела руками шею любимого. Он привычно обнял ее за талию привлекая к себе и касаясь губ поцелуем. Так легко и так просто. Одна судьба на двоих, одна душа на двоих. И не нужны были слова, только лилась нежная песня сирен,